Глава 52 вторая. No way to say goodbye. В сентябре мы становимся студентами. Занятия поглощают обоих, а у Дамиана, помимо института, еще и ресторанные планы. То, что мне казалось только разговорами и мечтами, в его руках постепенно превращается в настоящий, вполне реальный проект. В начале октября ему удается найти подходящее помещение и заключить договор лизинга. Бизнес-план, дизайн-проект и размещение будущего ресторана нравится Ройл-банку, и Дамиан получает кредитную линию на 80 тысяч долларов. Благодаря этим деньгам, к ноябрю мечта превращается в одно из самых модных и уютных мест Ванкувера. «Мы почти никогда не видимся днем», Даже в воскресенье Даймин занят, но вечера и ночи все наши. И в эти ночи мы сходим с ума друг от друга. В начале ноября Даймин внезапно заявляет, что ничему умному его не учат. И чему, в принципе, Дуглас Колледж способен научить, если бизнес уже приносит прибыль больше запланированной? Ну, может быть, они научат тебя тому, что позволит увеличить эту прибыль еще больше? Делаю предположение но вижу, что решение уже принято. Я перевожусь в UBS, на режиссёрский. Режиссёрский? Моя челюсть на столешнице. Да, я всегда хотел снимать кино. Вот так заявление. А зачем тогда ресторан? Как зачем? Мне же нужно чем-то семью кормить. В ноябре нам исполняется по 20 и в столь юном возрасте мы обнаруживаем себя живущими настоящей жизнью самостоятельной пары. «Мы как будто уже женаты, и у нас, похоже, это выходит лучше, чем у многих», сообщает Дамиан свои наблюдения в одно раннее буднее утро, уплетая приготовленную моими руками яичницу с беконом. Да, я и сама уже давно это заметила. Мы, вынуждены помещенные в условия почти полной самоизоляции, Справляемся лучше многих взрослых опытных пар. Между нами совсем нет ссор. Обязанности по хозяйству распределились сами собой. Дамиан готовит ужины и о завтраке. Уборкой занимаемся вместе по субботам в первой половине дня. Во второй едем за продуктами, резво закидывая в корзину свои обычные покупки, потому что уже давно изучили вкусы друг друга. Дамиан стирает белье, Я натягиваю его на матрас, потому что он ненавидит эту процедуру так же сильно, как и запихивание подушек в наволочке, а одеялов под одеяльник. Дамиан всегда загружает посудомоечную машину, поскольку мне неприятно иметь дело с грязной посудой, а я раскладываю ее в шкафчике, потому что ему никак не запомнить, что где лежит. К Рождеству мы вместе украшаем дом, развешивая гирлянды по балконам и крыше, кустам и единственной во дворе еле. В начале декабря мать звонит справиться, как мы, и ставит в известность, что на празднике они с Дэвидом вернутся домой, и мы решаем, наконец, открыть им всю серьезность нашего с Дэмианом примирения. Она просит нас приехать в аэропорт и встретить их 23 декабря, поэтому половину 22-го мы проводим в магазинах, закупая весь необходимый праздничный ассортимент. День Икс начался как День Икс. Мне приснился сон. Алое море, и я тону в нем, захлебываясь водой с металлическим привкусом. Но что хуже? В море обитают змеи, и чем глубже я опускаюсь на дно, тем их больше, и тем меньше мои шансы спастись. Я отчаянно пытаюсь отбиваться, но внутреннее глубинное знание неизбежности поражения медленно поглощает мою душу, делая руки слабыми, ноги бессильными. Наконец, глаза видят, как к груди приближается одна из ядовитых тварей, а руки беспомощны, они не слушаются моих приказов, безвольно плавая в спокойной кровавой воде. Я жду укус, и он происходит. Жуткая боль прямо посредине груди, в том месте, где красуется татуировка алого мака. Я чувствую, как яд распространяется по моему телу фатально, неумолимо, как проникает в сердце, как сковывает удушающим спазмом, как боль разрывает меня на части, делая дальнейшее существование невозможным, неразумным. Просыпаюсь с криком и мокрым от потолбом. Тру грудь вместе приснившегося укуса, продолжая чувствовать боль, хотя сон давно сменился реальностью. Дамиан держит меня обеими руками и, раскачиваясь из стороны в сторону, почти кричит. «Это просто сон! Я рядом! Я всегда буду рядом! Ничего не бойся, что бы ни случилось, я всегда с тобой! И чуть позже. Я люблю тебя. Я так тебя люблю!» В то утро мы в последний раз занимаемся любовью. Даймину тоже что-то снилось. Я вижу это в потерянности выражения его лица, в странности более долгих, чем обычно, взглядов, в неосознанности его рук, сжимающих мои, в постоянном желании почти неотрывного физического контакта. Мы ведь в любом случае будем вместе. Что бы ни произошло, как бы они ни отнеслись, то ли спрашивает, то ли утверждает за завтраком. Я впервые вижу его настолько неуверенным и напуганным. Это не Дамиан. Он совершенно не похож на обычного себя, всегда четко знающего, чего ждать от жизни и почему. «Мы будем вместе», — отвечаю то, что он хочет услышать, и стараюсь звучать максимально уверенно. Мы с ним словно поменялись местами. Я даю ему точку, на которую можно опереться. Вопрос лишь в том, на что опереться самой. После еды и утреннего кофе напряжение рассеивается, и Дамиан, улыбаясь своей хитрой улыбкой, журит меня, что слишком долго собираюсь, ведь у нас на сегодня запланировано столько дел. Я отвечаю, что вместо ожидания и упреков разумнее выгнать машину и прогреть ее, если он не хочет, чтобы наши задницы примерзли, как обычно, к его кожаным сидениям. Дэмиан целует мой нос и со словами «Да, мой генерал» уходит в гараж. Потратив первую половину дня на долгий шопинг, приезжаем домой и, разгрузив пакеты и коробки, распихав в холодильник и кухонные шкафчики привезённые, заваливаемся на диван в столовой, чтобы передохнуть и, наконец, спокойно обняться, что к этому моменту обоим уже нужно как воздух. Дэмиан снизу, я сверху. Его руки на моей спине, ягодицах, бёдрах, под свитером и на груди, губы на моих губах. «Я люблю тебя», — шепчет между поцелуями. «Я тебя тоже», — отвечаю. «Знаешь, я думаю, они уже давно всё поняли», — неожиданно сообщает. «Почему?» «Мы ездили вдвоём в Италию. После этого только идиот не догадается». «Или тот...» кого достаточно убедительно дурачат. Я помню конец июля, когда Дамиан предупредил отца перед самой поездкой о том, что мы уезжаем. Мать позвонила мне шесть минут спустя, и после ее вопросов «В Италию? Вдвоем?» Вернее, вследствие того тона, каким они были заданы, я поняла, что либо ложь, либо Италии мне не видать как собственных ушей. И заверила мать, что мы собрались в Европу всей нашей компанией. Ну, почти всей, кроме Милании. Мать расстроилась, но поверила. Поверила, потому что даже в самых ужасных ужасах, способных зародиться в ее голове, версии, в которой я претендую на место прекрасной Милании, не могло существовать в принципе. «Пойдем наверх», — просит. И я чувствую животом, что он не шутит нет нам нужно приготовить хотя бы часть еды на завтра дразни его надеюсь что он схватит меня на руки и нахально утащит в спальню как делал уже сотню наверное раз мы потом спустимся обратно обещает прижимая свои ладони плотнее к моим ягодицам мы целуемся и поглощенные друг другом не замечаем как открывается входная дверь впуская наш Конец. «Ева!» Этот внезапный вопль, квинтессенцию ярости и раздражения, мне не забыть до самой смерти. Я вскакиваю, как ошпаренная, словно вор, пойманный на месте преступления. Дамиан поднимается вслед за мной, но подчеркнуто медленно, словно ничего плохого, ничего запрещенного или неприемлемого не делал. Каждым движением он пытается доказать свое право на то, чему не быть. «А почему так рано?» — бормочу, пытаясь на ходу сообразить стратегию защиты. «Ты же сказала, встретить нужно двадцать третьего?» «Нет, я говорила двадцать второго!» — практически орёт мать. «Дэвид выглядит рассеянным и впервые не пытается меня защитить. Я не понимаю, что происходит. Да, они узнали о нас не так, как мы планировали. Но какого чёрта так реагировать?» Чувствую себя бесконечно униженной, словно мне тринадцать, и меня поймали на сексе или курении травки. Мы взрослые люди, в конце концов, и имеем право делать, что хотим. Тысячи раз повторяю самой себе. Да и хотим-то, в сущности, вполне нормальные, адекватные вещи. Просто любить друг друга. «Живо в свою комнату!» — приказывает мать, сверля меня почти ненавидящим взглядом. Ее трясущиеся руки укладывают коробки с рождественскими подарками на барную стойку, но те падают на пол, и именно в этот момент, наблюдая ее борьбу с собственными неуклюжими пальцами, я вспоминаю свой сон и осознаю, что это конец. «Мама!» — это почти крик отчаяния. «Поднимись в свою комнату, я сказала!» — повторяет сквозь тиснутые зубы мать. «Энни...» Это жесткий голос Дамиана, хватающего мою руку. Я признательна ему за эту смелость, решимость и желание встать на мою, нашу защиту. Но сейчас ей-богу лучше бы никого не провоцировать. Увидев этот жест, мать шумно выдыхает, силясь придать себе спокойствие, и уже ровным голосом вежливо меня просит. «Ева, нам нужно очень серьезно поговорить». «Поднимись, пожалуйста, в свою комнату!» «Почему бы нам не решить все здесь и всем вместе, если это так важно?» Почти невозмутимо предлагает Дамиан. «У тебя сейчас тоже будет разговор! С отцом!» Я впервые слышу, чтобы мать говорила с пасынком в таком резком тоне. «Да, я вам поднимись, пожалуйста!» — просит Дэвид протирая очки краем своей голубой рубашки. Дамиан отпускает мою руку, и я вижу в его глазах желание поцеловать меня и прижать к себе, защитить, уберечь от этого разговора. Но он только наклоняется к моему уху, чтобы напомнить. Как бы они к этому не отнеслись, мы все равно будем вместе. Всегда. Поняла? Поняла. Шепчу в ответ а у самой ком в горле, потому что уже знаю, что не будем. Мы поднимаемся, я оборачиваюсь и вижу Дамиана, смотрящего вслед. Наши глаза встречаются, и он улыбается, как бы говоря, «Ничего не бойся». Дэвид стоит у бара, уже наливая себе спиртное. Не успевает дверь моей комнаты захлопнуться, как мать дрожащим голосом задает главный свой вопрос. «Как давно вы...» Томе, что вами. Ты всё прекрасно видела своими глазами, отвечаю, стараясь сохранять спокойствие. Как долго, Ева? Ровно год. Лицо матери меняется, из испуганно взбудораженного на моих глазах оно перерождается в серую, безжизненную маску. Кажется, еще немного, и она потеряет сознание. Она закрывает глаза, будто собирается силами, и задает вопрос, который я меньше всего ожидаю. Секс. Мои глаза буквально выкатываются. Мама, я хочу знать, был ли у вас секс. Ты не имеешь права задавать мне такие вопросы. Ты не можешь вмешиваться. Мы уже взрослые, и это касается только нас двоих. Слезы душат. Как она смеет? Боюсь что нет, дочь. Я бы никогда не стала даже касаться этой темы, потому что ты знаешь, я верю, что каждый человек имеет право прожить жизнь сообразно своим взглядом на нее. И ваши с дами о нам отношения были бы только вашим правом и выбором. Если бы... Если бы... Что если бы... Мама... Внезапный грохот внизу не дает ей ответить, Глухие и громкие удары, звон бьющегося стекла, скрежет металла, резкие оклики Дэвида. Какие-то мгновения мы смотрим друг на друга, застыв то ли от страха, то ли от шока. Там внизу находятся сильные и, судя по звукам, свирепствующие мужчины. А мы — всего лишь слабые женщины. Но решение обеими принимается синхронно. Мы бросаемся к двери, сталкиваемся, ударившись друг от друга. Но ужас, происходящего внизу, не дает нам даже заметить боли. Я слетаю по лестнице первой и не могу узнать того, что до этого хранилось в моей памяти, как кухня и столовая. Я знала, Дамия, на всяким ненавидящим, злым, нервным, бешеным, чрезмерно веселым, возбужденным, нетрезвым, взрывным, но таким, как в этот момент. Никогда! Мне не видно его лица, но я и боюсь его видеть, потому что то, что он творит, не укладывается даже в моей взбалмошной и допускающей все, абсолютно все, что можно допустить голове. В его руках барный стул, и он крушит им все. Все, до чего достают стальные ножки невинного предмета домашней утвари в руках в прямом смысле сошедшего с ума человека. Я не сразу осознаю себя истошно вопящее его имя, как и он не сразу обретает возможность его услышать. Когда это происходит, Дамиен замирает с грохотом, выронив стул из внезапно ослабевших рук. Он стоит к нам спиной, в вязкой тишине, пугающе больше, чем то, что он творил до этого. И мы, я, мать и Дэвид долго пытаемся справиться с шоком от увиденного. Дэвид поднимает мою любимую уцелевшую чашку, привезенную из Брисбена, подарок Агаты. Осколки другой, менее удачливой посуды, душераздирающей хрустят под его ногами. И в этот момент Дэмиан, наконец, оборачивается. Его лицо — моя мука. Боль, истошно вопящая нечеловеческим голосом, рвущая меня изнутри, выворачивающая наизнанку, истязающая мое сердце. Я уже знаю, что все кончено, и скоро узнаю, почему. В глазах Даймиэна слезы. Они блестят самым страшным в моей жизни блеском. Они блестят отчаянием, безысходностью. Мое естественное желание — прижать его голову к своей груди, унять его боль, какой бы она ни была. И я бросаюсь к нему, но он протягивает руку, останавливая. Я не верю в происходящее. Не способна принять жест отвергающий меня. Дамиан медленно пятится к двери, подальше от меня, но глаза неотрывно смотрят в мои. Я вижу, как по его щеке скатывается первая слеза, первая не только сегодня, а самая первая, увиденная мной его слеза. И в ней все, что у нас было. Счастье и боль обоих. Его губы добела сжады в одном мученическом спазме и от их вида я чувствую, что рыдаю сама. Наконец они разжимаются и с трудом произносят то, что я разбираю как «я все равно люблю тебя». Затем он переводит взгляд на родителей и четко произносит «Я ненавижу вас обоих, обоих!» После этого разворачивается и уходит, хлопнув дверью так, что узкое витражное стекло трескается и со звоном вылетает. Мы не увидимся годы. Годы пройдут, прежде чем наши глаза встретятся вновь. Я поворачиваюсь и смотрю на чудовищ. Мать рыдает, закрыв лицо руками. Дэвид наливает себе очередную порцию темной жидкости из своего бара. «Дэвид», — шепчу, — «что здесь произошло?» «Что ты сказал ему, Дэвид? Что?» Мой голос — вопль отчаяния. Он поднимает на меня глаза и отвечает с таким же точно отчаянием. «Что вы никогда не были сводными, Ева. Вы родные». «Что?» «Я твой отец, Энни, мать Дамиану. А вы двое. Близнецы». Конец первой книги. Текст читала Алиса Поздняк.